Глава 19 Девушки, нехотя, но начали покидать зал. «Богиня Эуна была бы очень зла, если бы видела все это», — сказал Мэтью. «Я лишь плечами пожала. Я эту богиню не знала и точно сказать не могла, что она подумала бы». «А вы, девушки?» — довольный король Эдуард повернулся в нашу сторону. «Я рад, что вы прошли столь важный отбор». «И очень ценю это!» Он обвел нас теплым взглядом. С ним явно было что-то не так. Зато люди из комиссии стали поспешно собирать свои вещи. Господин Бланк напоследок попрощался с королем. «Да-да, идите!» Махнул рукой король. «Что ж, теперь я рад, что вы остались здесь. Вы те, кого благословила богиня Эуна. Я очень этому рад!» Мэтью на моих руках напрягся как он может вообще ее имя произносить. «Мы тоже очень рады», — ответили хором девушки. Я же просто скромно улыбнулась. «Да-да, я очень рада. Можно этот цирк закончить, и я отправлюсь домой. Точнее, поскорее бы королю отдать медальон, и дело с концом». «Вот и прекрасно. Я вам объявлю, какие будут следующие испытания. А пока на этом все», — сказал король. «На сегодня. Вы можете быть свободны. Есть вопросы?» Он осмотрел нас вновь пристальным взглядом, но что-то никто не решался выходить вперед и что-либо спрашивать у короля. В общем, логику этого короля было не понять. Но теперь нужно быть осмотрительней. Осталось только семь девушек, включая меня. Имена я знала только двоих. «Благодарю, Ваше Величество», — сказала Люсия. «А вы нас одарите честью индивидуальных встреч!» Король улыбнулся. «Мне стоит подумать насчет этого, но пока не планировал. Девушки, вы уже благословлены богиней Хеуной. Я уже хотел бы понять, какие у вас есть силы», — продолжил король. «Это для нашего общего блага и будущего королевства. Так что на завтра я запланировал совместную прогулку по парку». Я усмехнулась. «Прекрасно!» «О, и еще я бы попросил вас...» Король повернулся ко мне. Повисла пауза. «Валерия!» — ответила я. «Да, Валерия. Я бы попросил вас не брать с собой вашего кота!» Продолжил он. Жар прилил к моим щекам. «Почему?» «Я же ранее говорил, что не особо люблю животных. Прошу прощения!» — ответил король. При этом на Мэтью он смотрел, как на врага. Я даже на миг растерялась. Такой просьбы от короля я явно не ожидала. — Скажи, что согласна, — шепнул Мэтью, нервно размахивая своим хвостом. — Хорошо, не буду брать кота, — тут же ответила я. Зная Мэтью, у него уже был план. Пушистый план. Но да ладно. «Думаю, что при короле я буду более-менее в безопасности». «Вот и здорово. Девушки, я так рад, что вы присоединились сегодня ко мне и что вы истинные последовательницы учений богини Эуны». Я едва глаза не закатила. Немного поднадоело слушать такое от короля. Но выбора не было. Последовательница богини, так последовательница богини. Наконец-то король отпустил нас» и мы смогли вернуться в комнату. В своих покоях мы с Мэтью обнаружили Эрику. Служанка делала уборку. «О, вы вернулись!» — сказала она. «Не думала, что вас оставят». «Мы тоже не думали», — ответила я. «Но все же она прошла», — сказал Мэтью, спрыгивая с моих рук. «На удивление. А у тебя, судя по всему, есть новости для нас». «Да, некоторые новости есть. Я тут поговорила с другими слугами насчет того, что происходит в замке, и хотим ли мы изменений». Эрика нервно огляделась по сторонам, а затем подошла к Мэтью и уселась перед ним. Я нахмурилась. Для меня-то он был котом, который скрывал свое положение. А вот для Эрики это был не просто кот. Видимо, тут что-то произошло, и Мэтью для всех в этом замке — «Далеко не последний человек. Но кто тогда?» «Это хорошо», — ответил Мэтью. «Но пока не нужно самодеятельности. Я понимаю, что ты сейчас не в том положении, но все же. У меня есть план, которому я следую». Эрика кивнула. «Конечно, ни в коем случае я не буду мешать вашим планам. Просто тоже хотелось посодействовать вам. Я же не против вернуть былые времена». Я нахмурилась еще больше. Кот же говорил, что Эрика сильная магичка. И что тогда означает былые времена? Кто такой Мэтью? Мне он не скажет даже под угрозой смертной казни. И Эрика не скажет. И еще проблемой было то, что мне неоткуда было черпать информацию. Потому что я постоянно была с котом. Я тяжело вздохнула. Решения проблемы не было. «Я тоже, но сейчас надо быть осторожными», — сказал кот. «Может, я могу для вас что-то сделать?» «Поставь защиту на комнату», — ответил Мэтью. Лицо Эрики стало багровым. «А что-то не так?» «Я хочу, чтобы здесь стояла магическая защита. Или ты не помнишь, как это?» — спросил он. «А то к нам уже попытались прорваться». — Да, конечно. Просто король обнаружит. — Так она тебя попросила. Кот кивнул в мою сторону. — А ты решила ей помочь, мол, жалко ее. — У меня едва челюсть не отвалилась. Вот засранец пушистый. Прикрывается мною. Но Эрика просто кивнула и встала с места. — Сейчас сделаю. А какую именно? — Со звуком и так, что. «Поняли, что сюда заходить нельзя», — ответил кот. Эрика кивнула и взмахнула руками. «Я давно не колдовала. Надеюсь, что не снесу здесь часть стены».